Глава двадцать шестая. Обратно в гостиницу они ехали молча, перекинулись лишь парой слов. Луиза предложила отвезти Вита в понедельник в аэропорт, а он ответил, что его подвезет коллега. Наконец колеса зашуршали по гравия. Они подъехали к отелю, он остановил машину и повернулся к ней. «Простите, Луиза, наверное, сегодня со мной было не очень весело». «Нет, нет, вы молодец. Это я должна просить у вас прощения за поведение своего бывшего парня». Почти до конца вечеринки Пауло не тревожил Луизу. Но вдруг, таща на буксире свою блондинку, появился снова. Он расцеловал Луизу в обе щеки, сказал, что будет на связи. Но на этом все и закончилось. «Ну что вы, извиняться не стоит». «Я вам так благодарна, Вита. Я, честно говоря, очень боялась, что вы до конца не продержитесь. Но у вас получилось. Мы болтали с гостями и смеялись даже чаще, чем я могла надеяться. Вы просто молодец». Если это и правда первая вылазка в свет за несколько лет. Она прошла очень успешно. Да, должен признаться, все прошло лучше, чем я ожидал. И, как всегда, это благодаря вам. Не могу объяснить, почему, но когда вы рядом, я чувствую себя непринужденно. Все тревоги и заботы куда-то испаряются. Не знаю, что буду без вас делать. Вы справитесь, придется справиться. Мне тоже придется как-то справляться без вас. Сказала она, искренне удивляясь, что голос звучит так ровно. Здорово, что вы на верном пути скоро снова станете таким, каким, по словам всех ваших знакомых, когда-то были. Может быть, встретимся еще раз, завтра поближе к ночи, попрощаемся. Надо же, подумала Луиза. Он сказал не вечером, а именно поближе к ночи. Оговорка или намек на то, что между нами может произойти? С удовольствием. После паузы ответила она. У меня еще много незаконченных дел, но завтра днем я вам позвоню, хорошо? Договорились. Несколько секунд стояло неловкое молчание, потом Вита открыл бардачок. «Чуть было не забыл сразу дать вам ключи от дома. Завтра в суете может вылететь из головы. Еще раз благодарю, что согласились присмотреть за Лео. Теперь я за него совершенно спокоен». Он отдал ей небольшую связку ключей, и Луиза положила ее в сумочку. «А вам спасибо, что доверяете мне лучшего друга». «Кажется, он может отойти на второй план». Серьезным видом сказал Вита. «Луиза, нам обязательно надо оставаться на связи. Обещайте, что не забудете меня». «Как я могу забыть вас, Вита?» «Нет, никогда». Луиза взяла в ладони его лицо, ласково поцеловала в губы. «Вот обещание». Протянув руку, чтобы открыть дверцу, Луиза вдруг почувствовала, что на плечо легла его ладонь. Он развернул ее, осторожно притянул к себе за подбородок и тоже поцеловал по-настоящему. Эффект оказался ошеломляющим. Слава богу, Луиза сидела. Наконец Вита оторвался от нее и Луиза увидела, как в свете фонарей у крыльца блестят его глаза. «Ловлю вас на слове, Луиза». «Надеюсь», — ответила она, не без труда справилась с дверцей и вышла на теплый ночной воздух. «Увидимся, Вита, и давайте постараемся завтра хорошо провести время». «Я позвоню». И попытаюсь больше не грустить, обещаю. Он тронулся с места. Луиза смотрела, как исчезают вдали фары его машины. Вот они пропали за поворотом, а она еще несколько минут стояла у крыльца, удивляясь. Почему из глаз не текут слезы? Ну что? Уехал. Раздался у нее за спиной знакомый голос. Луиза обернулась и едва не вскрикнула от неожиданной радости. Доминика, вы уже вернулись. А, кажется, уехали только вчера. Как прошел отпуск, как Каладжера? Доминика спустилась со ступенек и тепло обняла Луизу. «Хорошо. Очень хорошо, если не считать печальных обстоятельств нашей встречи. Как-никак похороны. Это у меня первый отпуск за бог знает сколько лет. И мне очень понравилось. В той части Сицилии так красиво. Природа совсем нетронутая». Вдобавок мы с Коладжера были вместе. В общем, все прошло удивительно, просто чудесно. В голосе ее звучала романтичная, мечтательная нотка, и Луиза не могла за нее не порадоваться. «Ну вот и хорошо. Рада это слышать». «А как у вас, Коладжера? Все хорошо?» «Очень хорошо. Мы много времени проводили вдвоем. Это было так приятно. Его мать — милая женщина» но она совсем нездорова, почти не выходит из дома. А мы с Каладжером много гуляли, только вдвоем, и он показал мне там очень много прекрасных мест. Ну что ж, это чудесно. Но вы с ним... Не знаю, что и сказать, кто мы теперь друг другу, одно знаю. Мы с ним стали гораздо ближе, чем прежде. А позвольте задать вам тот же вопрос, как у вас Свита? С улыбкой спросила Доминика. В понедельник он уезжает в Бразилию на целых полтора месяца. И у нас с ним до отъезда остался только один вечер. А когда вернется, настанет моя очередь уехать. Но все равно это прекрасно, что я с ним познакомилась. Луиза изо всех сил старалась не показывать виду, что на самом деле на душе у нее скребут кошки. «Кто знает», — добавила она, — «может, когда-нибудь наши дорожки еще и пересекутся». Должно быть, в ее тоне Доминика что-то почувствовала. «Ох, Луиза, как жалко! Может, у вас или у него что-нибудь еще изменится?» «Может быть». Луиза не выдержала и вздохнула. «Но я особенно не обольщаюсь». Следующим утром Луиза подробно рассказала Доминике обо всем, что произошло во время отпуска управляющей. Ремонтники свое дело закончили, не считая танцевального зала, где работа осталась еще на несколько дней. Бассейн на этой неделе заполнит водой — Уже прибыло несколько новых сотрудников, и Луиза порадовалась, что в их обучении теперь поучаствует и Доминика. Но мысли ее были заняты одним только Вита. Горькая печаль перед неминуемой разлукой и сладкое предвкушение последнего вечера или ночи вместе перед тем, как он улетит далеко за океан. День уже был в разгаре, но Вита все не звонил, и Луиза решила сходить к нему сама. Вдруг что-то случилось... Теперь прогулка по залитым солнечным светом полям наполняла ее удивительным ощущением близости с этими краями. Даже родства, примерно такое же чувство, охватило ее, когда она впервые увидела Вита. Все дорожки и тропки она теперь знала, как свои пять пальцев, и даже догадывалась, где могут оказаться ценные грибные места. Эрнесто объяснил ей, что вырывать грибы нельзя, нужно подрезать их у основания и самый низ оставлять в земле, чтобы выросли новые. Луиза не знала, правда ли это с научной точки зрения, но с тех пор всегда отправлялась на прогулку с ножиком в кармане. И если попадались грибы, срезала их, как советовал более опытный друг. Она уже подходила к дорожке, ведущей к дому Вита, как вдруг ее теперь более опытный глаз приметил знакомую коричневую шляпку, которая торчала из высокой травы прямо у окружающей земли гостиницы стены. Луиза сошла с тропы посмотреть, не белое ли это, опустилась на колени и с досадой увидела всего лишь лежащий под стенкой блестящий камень. Она сунула ножик обратно в карман и подумала, если Витта предложит поужинать у него, она может приготовить антипастья. В голове промелькнула шаловливая мысль, раз уж грибов найти не удалось, тогда она будет отвечать за сладкое. И губы сами собой растянулись в улыбке. Вдруг, все еще стоя на коленях, Луиза услышала за стеной голоса. Один из них, ошибки быть не могло, принадлежал Вита, а другой — какой-то женщине. «Вита, Вита! Так вот ты где, я тебя обыскалась!» — взволнованно проговорила женщина. «Чао, Бьянка, что случилось?» Вита стоял прямо за стеной, то есть всего в нескольких метрах от дорожки, по которой только что шла Луиза. Она уже хотела вскочить на ноги, как снова заговорила женщина, и, услышав ее слова, Луиза оцепенела. «Вита, дорогой, ты не должен уезжать. Когда ты сказал, что уезжаешь, я две ночи не сомкнула глаз. Если уедешь, я просто покончу с собой. Я жить без тебя не могу. Ты слышишь, мой прекрасный, мой дорогой?» «Послушай, Бьянка, малышка, меня не будет всего несколько недель. Не успеешь оглянуться, как я вернусь». Луиза похолодела. Не всякую женщину мужчина назовет очень ласковым словом «малышка», да и собеседница говорит с Вита совсем никак с просто знакомым. Такое впечатление, что она безумно любит его. Но кто это, черт возьми? Может быть, давно потерянная сестра? Луиза все еще на коленях, изо всех сил старалась понять, что происходит за стеной. И тут раздался топот бегущих по гравию ног, а затем легко узнаваемый звук страстных поцелуев. Точно чавкал заглатывая еду Лео. Чмокающие звуки прерывались обрывками все более пылких фраз. «Вита, дорогой Вита, умоляю, не покидай меня». Похоже, женщина плакала. Луиза рискнула, медленно, осторожно встала, стена была чуть выше ее головы, но всего в нескольких метрах на земле лежал ствол дерева, и она, стараясь шагать как можно тише, подошла к нему. Луиза попробовала сдвинуть ствол, но он даже не пошатнулся, и тогда она встала на него сначала одной ногой, а потом другой. Тем временем женщина с другой стороны продолжала повторять однообразное заверение в любви время от времени прерываемые схлипываниями. Казалось, она была в полном отчаянии. Луиза осторожно выпрямилась и заглянула за стену. Ее голова была надежно закрыта свисающими ветвями плакучей ивы. Перед ней предстала сцена, от которой перехватила дух. Она увидела довольно привлекательную, если, конечно, не обращать внимания на потеки туши на щеках, брюнетку, которая всем телом прильнула квитта, обвив его шею руками, как осьминог, щупальцами — Он ласково гладил ее по голове. Едва закончился очередной взрыв рыданий, как женщина принялась неистово целовать все лицо Вита, щеки, уши, глаза. Теперь Луиза нисколько не сомневалась. Это точно недавно потерянная сестра. Стараясь не шуметь, хотя они все равно вряд ли бы услышали ее из-за непрерывных причитаний брюнетки, Луиза села на ствол. Она была опустошена. Никогда Вита... Да и остальные, если на то пошло, даже не намекал, что у него есть связь с другой женщиной. Но сомнений не оставалось. Она все видела собственными глазами и слышала собственными ушами. Женщина не просто любит Вита. Она любит его искренне, глубоко, безумно. И он сейчас совершенно не выглядел так, словно его это удивляет или отталкивает. Очевидно, что они знают друг друга и близко. После ясного вывода Луизу накрыла волной разочарования и горечи предательства. Вслед за Томми Вита открылся как обманщик. Слезы уже щипали глаза, но она сердито вытерла их. Как он мог оказаться таким лжецом? За стеной снова послышались шаги по гравию. Луиза встала на ствол и еще раз заглянула туда. То, что она увидела, окончательно раздавило ее. Вита взял женщину за руку и повел к старой мельнице. Когда они подошли к воротам, брюнетка опустила ладонь Вита и с обожанием обеими руками обвела его талию, а он приобнял ее за плечи. Они пропали из виду, а Луиза все стояла на поваленном дереве, стараясь не упасть, пока не пришла в себя, и не спустилась на землю. Как в дурмане она дошла до тропы и, не видя ничего перед собой, поплелась обратно к гостинице. В голове мелькали только что виденные картины. Лишь когда Луиза преодолела уже полпути, мозг ее снова заработал. «Ведь по сути», — подумала она, — Вита ее не обманывал. Она ведь даже не спрашивала, есть ли у него кто-нибудь или нет. А сам он ни разу не упоминал об этом. Да, он говорил, что после гибели невесты у него нет близкого человека, но слово «близкий» можно трактовать по-разному, и оно вовсе не обязательно должно относиться к тому, «С кем у тебя интрижка в чисто физическом смысле?» Судя по тому, как брюнетка вешалась на Вита, связь между ними носит именно физический характер. А перед Луизой он, если и согрешил, то согрешил невольно, возможно, она к нему слишком строга. В конце концов, оба они прекрасно понимают, что долгих отношений у них быть не может. «Не она ли сама сказала ему накануне вечером именно это?» Вита не делал по отношению к Луизе никаких неподобающих шагов к ее в свое время глубокому огорчению, всегда вел себя благовоспитанно. Как она может обвинять его во лжи, если ему просто не о чем елгать? И тем не менее, одно, несомненно. Даже сама мысль о том, чтобы встретиться с ним сегодня, невыносима.